Глава десятая В ванной я пробыла почти полчаса, и вовсе не из-за того, что приводила себя в порядок, вытаскивая перья из волос. Я пыталась успокоиться. Злилась на мага за его поведение, злилась на себя за то, что так реагирую, и почему-то вспоминала ощущение его губ на своих, и отчаянно краснела. И да, елки зеленые, снова злилась. Я на миг прикрыла глаза, потерла виски. Опять умылась холодной водой, но жар внутри не исчез. Да чтоб тебе! В комнате по-прежнему находились Ромео и Фиона, поедающие вафли, горой, высевшиеся на огромном подносе, явно добытой заботливой аганой. Саламандра нежилась в пламени камина и, казалось, дремала, но едва я вошла, выпрыгнула из огня и превратилась в огненную девушку. «А где?» «Ушел!» отозвались хором. «Не знаю, что я испытала в этот момент, узнав, что Ираса в комнате нет. Облегчение? Разочарование? Я так и не поняла, чем вызвано его поведение. То ли он обиделся, что не хочу идти с ним на бал, то ли ему просто все равно. Или за показным равнодушием и холодностью что-то прячется? Мда, что-то я совсем запуталась. Просил передать?» Что если тебя не будет на балу, то он. Агана как-то красноречиво замолчала, а Фиона и Ромео отвели глаза: То что он? Сквозь зубы процедила я. Лично надерет ты Вовых и займется твоим воспитанием. Гад! И правильно, наверное, говорят, что Горбатова могила исправит, а принца вообще ничего, особенно если он упрямый, как одно небезызвестное животное. Мне отчаянно захотелось швырнуть что-нибудь в стену и разбить, но дымящийся кофейник, стоящий на столе, было жалко. Я резко выдохнула, села рядом с друзьями и откусила вафлю. «Варь!» Голос у Фионы звучал как-то жалобно. «Что?» «А что происходит-то?» Подруга поправила ярко-желтый бант в волосах, разгладила складки бежевого платья и внимательно посмотрела на меня. «Ты почему на бал не пошла?» «Платья нет». И желание. Но об этом подруге знать не стоило. «И возвращать долг магу ты не хочешь», — завершил Ромео, хмурясь. И оскорбила его тем, что пошла к нечисти вместо... «Агана!» — воскликнула я, подумав, что даже если маге обиделся, то это совсем не помешало его планам затащить меня на праздник. Я, конечно, помнила про обещание станцевать для него, и не отказывалась. Но разве он приглашал меня на бал? Я потрясла головой, потому что в мыслях царил хаос. Саламандра вздохнула и покачала головой. — Да объясните же, что к чему? — воскликнула Фиона. Я обреченно вздохнула и принялась рассказывать. — Клубок, надо же! — подруга, сверкая глазами, рассматривала сокровище, добытое у русалок и не переставала восклицать на протяжении всего моего повествования. «Ну ты даешь, Варь! Да мне за всю свою жизнь не было так весело, как сейчас!» — восхитился Ромео, когда я дошла до того момента, где узнала, что Ирас принц. «И почему он остался у тебя?» — спросила Фиона, мечтательно вздыхая. «Это совсем не то, о чем вы все подумали!» — вспылила я. Друзья переглянулись. «Увы!» — вздохнула Саламандра. «Ничегошеньки не было, кроме боя подушками, а жаль». «Сводница!» — воскликнула я. Фиона и Ромео засмеялись. «Ты лучше скажи, в чем пойдешь на бал?» — спросила подруга, доедая последнюю вафлю. «Я не пойду на бал». «Опять!» — Ромео закатил глаза и фыркнул. «Я объяснила причину». «А если добудем платье?» — не унималась подруга. «Где? У кого?» «У тех же швей попросим и...» «Когда это они были столь любезны? И у них что, лишнее бальное платье завалялось?» Удивилась я. «Да и уверена, что сможем по размеру найти подходящее именно для меня. Он ведь принц, Фиона. Я рядом с ним буду выглядеть заморашкой». «Тебя это так волнует?» Поразился Ромео, заставляя меня невольно понять, что я права в своих предположениях. «Никак от тебя такого не ожидал». Я снова вздохнула. Много он понимает. С одной стороны, ну и что, что принц? Я всегда оставалась собой, не подстраивалась под чье-то мнение. Но с другой, как же хочется выглядеть так, чтобы все мастерицы от зависти лопнули. Поганное такое, но понятное для любой девушки желание. Впрочем, рядом с Ирасом всеобщее внимание мне обеспечено. Только нужно ли оно? Главное, чтобы боевой маг восхищался. Тьфу, я опять не о том думаю. Что-то меня после купания у русалок заносит. Хоть снова иди и в ледяную водицу ныряй, чтобы остыть. Хорошо, допустим, на бал ты не пойдешь, — заметила Агана, вытаскивая из огня корзину с яблоками. И где она еду берет? Наверняка с университетской кухни носит. Но я ей была благодарна за то, что мне не придется спускаться вниз и ловить завистливые взгляды. Разумеется, вся мышка в курсе моего грандиозного знакомства с его высочеством. Лучше уж отсидеться на чердаке. Знаю, я трушу, но могу же позволить себе хоть маленькую слабость. А как насчет танца, который ты ему должна? Фиона надкусила краснобокое яблоко и уставилась на меня. Не знаю. Я могу подобрать мелодию, чтобы ты смогла участвовать в конкурсе танцев и... Ромка! Друг, в глазах которого заплясали смешинки, подмигнул. «Неужели нельзя просто станцевать для него здесь?» Я провела рукой перед собой. «Можно?» — вздохнула Фиона. «Но, Варь, представь, как здорово победить в таком конкурсе! Тебя ждет тур вальса с принцем!» «И деньги на второй сапог будут!» — невозмутимо отозвалась я. «Чего?» — Фиона вытаращилась на меня, чуть не подавившись яблоком. Первое место — это еще и денежный приз. Устало заметила я. Не отказалась бы от дополнительного заработка. Ты невозможна. А как же романтика? Он возьмет тебя за руку и закружит в вихре музыки. Скорее, я отдавлю ему все ноги. Кентавр как-то обреченно вздохнула и посмотрела на Ромео, словно надеялась, что он меня переубедит. Друг промолчал. «И опять же возвращаемся к тому, с чего начали. В чем я буду танцевать?» «Ой, да костюм найти не проблема, Варь!» Махнула рукой Фиона, и ее глаза загорелись предвкушением. «Значит, бальное платье отыскать нереально, а костюм просто?» Поразилась я. «У Артура девушка увлекается асканийскими танцами. У нее куча нарядов!» Улыбнулась она. «Брат попросит, Эль даст!» Она так в него влюблена, что маленькая просьба для нее расплюнуть. Жаль, что бальное платье одолжить не сможет. У вас совсем разные фигуры. Не перешьешь. А костюм для танца можно изменить? Там ткань другая. Мастерицы делают. Она может менять размер, а некоторые ткани, если нужно, еще и цвет. Хм, как удобно-то. А асканийские наряды схожи с нашими восточными? Да, помнишь, ты рассказывала? Я поморщилась, те воспоминания были у меня как в тумане. «У них там монеты пришиты по подолу, и разрезы делаются до середины бедра, чтобы удобнее было двигаться, да и ткань легкая, комфортная, Эль говорила, что она не липнет к ногам». «И при всех этих достоинствах выдерживает тяжесть монет?» – удивилась я. «Ага, ткань-то зачарована, говорю же. Ни одна танцовщица не станет шить из простой». К мастерицам обращаются. Я повертела в руках яблоко. Похоже, придется идти на этот конкурс, хочу я того или нет. Обещание нужно выполнять. Но как же боязно! Только асканийский костюм должен соответствовать правилам конкурса, напомнил Ромео, и подруга как-то сникла. Я невольно задумалась, потому что впервые слышала о том, что там есть какие-то критерии. Сдается, раз мастерица дуется, мой танец накрылся медным тазом. Нельзя надевать слишком откровенный наряд, а у асканийцев... Ромео покраснел и как-то чересчур быстро откусил яблоко. М да, и что мне теперь делать? Одно дело танцевать перед всеми, а другое дело перед одним и расом. Со стыда же сгорю. От откровенного наряда, движений и его взгляда. Я представила, как он может среагировать, и сердце ухнуло вниз, то ли от страха, то ли от предвкушения, то ли от всего вместе. Ой, мамочки, попала ты, Варь! Мы помолчали, доедая яблоки. Клубок, добытый у русалок, лежал на столе и переливался разноцветными нитками. Я снова попыталась успокоиться, но все больше думала о Бирасе. Опять ведь спас. Без него бы я от русалок не избавилась. И за это я тоже должна его отблагодарить. «Добывай костюм, Фиона. Станцую на чердаке», — ответила я, поднимаясь. Подруга снова чуть не подавилась яблоком, видимо, не ожидала, что я решусь. Она вскочила, быстро попрощалась и исчезла. «Я схожу за мандалиной, сказал Ромео. Я кивнула. «Тренировка мне не помешает. Все же танцами на земле я занималась любительски. Честно говоря...» У меня не совсем получалось, но, когда встал выбор, еще один кружок кройки и шитья или восточные танцы, чувствуешь себя виноватой?» — неожиданно спросила Агана, снова сворачиваясь клубком в пламени огня. «Да», — честно созналась я и чуть помедлив уточнила. «Он правда просто спал рядом?» «Ну, как тебе сказать?» Я вздрогнула и кинулась к огню. «Полночи он тебя лечил». Я глупо заморгала, потрясла головой. Сходил за зельем, смазал все твои царапины и порезы, заставил выпить снадобье от простуды. Ничего не помню, да и образ боевого мага никак не связывался с тем, что сделал и раз. Вот уж не ожидала от него такой заботы. Так что за это тоже можешь его поблагодарить. Обязательно. Это так мило, что он стянул с меня одежду и смазывал царапины. Не с закрытыми же он глазами раны лечил. Гад. Однозначно. И бабник. Саламандра зевнула, прикрыла глаза. Ромео вернулся как раз в тот момент, когда я металась по комнате, не зная, что уже и думать. И попался не то чтобы под руку, но... Иногда полезно выпустить пар. Вот. — А что ты хотела, Варь? — спросил он терпеливо, меня выслушав. — Ром... — У тебя какое-то неправильное представление складывается о боевых магах, — заметил Рыжик, перебирая струны мандолины. — А у тебя идеалистическое, — возразила я. — Они не убийцы, а защитники. Их учат уничтожать нечисть. Боевые маги сильны и смелы. — И весьма коварны, — прервала я хвалебную оду. — Думаешь, что среди мастериц нет плохих людей? Поверь! Зло есть в каждом из нас, и мы сами выбираем свой путь. — Ты стал философом? — вздохнула я. — А почему остальные маги не требуют платы? — У них сила иная. — Это как? Я натянула на себя широкую юбку, чтобы удобнее было танцевать, посмотрелась в зеркало. — Вот ты, мастерица. — Будущее. — Будущее, — согласился Министрель. — Ты когда шьешь, вкладываешь в это душу. — Ну, я, когда шью, ругаюсь, будто портовый грузчик. По крайней мере, так сказала Агана, вынужденная время от времени наблюдать, как я колю пальцы иголкой, пытаясь одолеть очередную вышивку. Но разочаровывать друга, для которого магия, самый желанный на свете подарок, я не стала. — Ты отдаешь часть своего внутреннего света, и когда подаришь кому-то творение, получишь часть сил. Э-э... — Варь, человек же радуется твоей работе. Значит, делится своими эмоциями, а они подпитывают твою магию. А у боевых магов как? Они вкладывают в заклинания жизненные силы, поэтому каждое заклинание сокращает им жизнь. Боевые маги вынуждены требовать плату, понимаешь? А целители Так же, как и мастерицы, их магия схожа. Я кивнула, задумчиво кусая губу. Давай лучше репетировать, а потом прогуляемся по городу предложил Ромео. «Фиону возьмем?» «Она платье ищет». «Да и братья ее пригласили посидеть в кондитерской. Так что давай, не отлынивай». Я вышла на середину комнаты, вспоминая движение. Закружилась под затейливую мелодию, но через полчаса почувствовала себя взмыленной лошадкой, пробежавшей марафонский забег. «Ну куда деваться-то?» Мы репетировали до обеда. Потом поели и отправились в город, изменив планы. Вместо прогулки пошли на городскую площадь, чтобы заработать хотя бы немного денег. Ромео сознался, что у него тоже нет теплой одежды, а сбережения ушли на подарок Фионе – маленький кулон-капельку, с которым подруга теперь не расставалась. День выдался солнечный, погожий, и повсюду гуляли красиво одетые люди. Парочки держались за руки, улыбались и целовались, останавливаясь рядом с местом, где Ромео играл, и я пела. Степенно прогуливающиеся вдоль лавочек дамы с детьми или мужьями тоже к нам подходили, слушали и оставляли монеты. Поэтому по паре золотых мы заработали. Да и я отвлеклась от своих мыслей. Через пару часов мы с Ромео перекусили в кондитерской пирожками с повидлом и направились в мышку. По пути Рыжик постоянно оглядывался. «Меня не покидает ощущение, что кто-то смотрит в спину», — сознался он. У меня тоже такое было. Утром, когда мы бегали вокруг школы. — Странно, да? — уточнил он. — Но угрозы вроде бы не чувствуются. На этом разговор прервался, потому что Ромео стал невменяем, увидев Фиону. Кажется, рыжик и правда влюблен. У него глаза так сияют, что мне хочется расплакаться. На меня никто и никогда так не смотрел. Подруга же краснеет, смущается. Повезло им встретить друг друга. Мы втроем дошли до моей комнаты, где Фиона отдала костюм для танцев. Светло-голубой, расшитый золотыми монетами, и мы распрощались. Ромео пообещал, что придет за полчаса до начала бала, чтобы помочь выполнить обещание, данное магу. А Фиона дождется его в своей комнате.